Теперь даже Боровиц был выбит из равновесия, взволнован и нервозен. Он сел, стоявшее в центре кресла, и, казалось, ушел в себя. «Вы двое!» – рявкнул он на подчиненных. «С вами все в порядке?» «Михаил, если тебя все еще тошнит, держись от меня подальше!» Обратился он к тому, что сидел раньше слева. Его ноздри были все еще влажными и выглядели, как две глубокие черные дыры на белом как какмел лице. «А ты, Андрей, уже закончил свои гимнастические упражнения?» Правый открыл рот, но ничего не ответил. Он неотрывно смотрел на экран, а кадык у него непрерывно подрагивал. Второй произнес. «Разрешите мне посмотреть хотя бы начало. Я постараюсь, чтобы меня не затошнило. Кроме того, мне бы хотелось получить некоторые объяснения, после того, как все закончится. Может быть, вы растолкуете, товарищ генерал, за что вы так цените этого человека, поскольку я считаю, что лучше всего его уничтожить». Боровиц кивнул. «Ты получишь все необходимые объяснения, когда придет время», – прорычал он громко. «Но в одном я согласен с тобой. Я бы тоже предпочел, чтобы тебя не тошнило». Драгошаник достал какой-то инструмент, похожий на полое внутри серебряное зубило. В другую руку он взял маленький медный молоток. Он установил зубило точно посередине лба трупа и ударом молотка вогнал его вовнутрь. Едва молоток отскочил после удара, из отверстия полого зубила брызгнула мозговая жидкость. Для Михаила этого оказалось достаточно, чтобы он, судорожно глотнув, бросился в свой угол комнаты. Его била дрожь, он отвернулся. Тот, кого назвали Андреем, словно замороженный стоял на месте. Но Боровит заметил, что он нервно сжимает и разжимает пальцы, висящих по бокам, словно плетье рук. Теперь драгошане отступил от трупа и низко склонился, неотрывно глядя на зубило, торчавшее из расколотого черепа. Медленно кивнув головой, он выпрямился и шагнул к столику, на котором лежал чемоданчик с инструментами. Бросив молоток на твердые плитки пола, он схватил тонкую стальную спицу и точным движением, почти не глядя, опустил ее в отверстие зубила Блестящая стальная трубочка, медленно скрывалась внутри зубила, пока на поверхности не остался только ее кончик, похожий на рупор или даже на рот. «Рот Андрей внезапно издал какой-то каркающий звук, повернулся и, спотыкаясь, бросился в другой конец комнаты. «Боже мой! Боже мой! Рот!» Боровец закрыл глаза. Даже он, такой стойкий и выносливый, не мог больше смотреть. Он все это уже видел раньше и слишком хорошо помнил минуты шли михаил дрожа стоял в углу андрей в другом конце комнаты спиной к экрану а их шеф с плотно закрытыми глазами сгорбился в кресле затем крик раздавшийся из динамика способен был подействовать даже на самые крепкие нервы он поистине мог поднять даже мертвого он был полон ужаса какого-то чудовищного знания полон жестокой ярости, да, ярости, это был крик раненого хищника, мстительного зверя. И тут возник хаос. Едва затих крик, Боровец резко открыл глаза, брови его при этом сошлись с домиком. Какое-то мгновение он сидел, смотря перед собой, словно филер. Его всего трясло от возбуждения а пальцами он крепко вцепился в подлокотники кресла. Затем, издав хриплый крик, он откинулся всем своим массивным телом назад, подняв руку к лицу. В тот момент, когда экран разлетелся в дребезги, и в комнату дождем полетели осколки стекла и мелкие блестящие кусочки свинца, кресло под ним сломалось, тем самым защитив его и позволив упасть невредимым. Из образовавшейся в экране огромной дыры торчали ножки металлического стула. Затем стул исчез и снова ударил по экрану, разбивая то, что от него осталось. Осколки стекла разлетались повсюду. «Свинья!» — крик драгошани одновременно донесся из динамика и из-за разбитого экрана. «Ну ты свинья, Григорий Боровиц!» «Ты отравил его ядом, разрушающим мозг, а теперь слышишь ты, чудовище!» теперь я выпил тот же яд». Вслед за полным ярости и ненависти голосом показался сам Драгошаня. Он на минуту застыл в обрамлении торчавших, словно зубы острых осколков стекла по краям экрана, а затем бросился вперед, мимо столика и опрокинутых кресел, к тому месту, где лежал, распластавшись на полу, боровиц. В его руке на фоне серого тела что-то блеснуло серебром. «Нет!» – каким-то лягушачьим голосом прокричал Боровиц. Его полный ужаса вопль показался особенно громким в небольшом ограниченном пространстве комнаты. «Нет! Борис, ты ошибся! Ты вовсе не отравлен!» «Лжец! Я прочитал это в его мозгу!» «Я чувствовал боль, которую он испытывал, когда умирал, а теперь эта отрава внутри меня!» Драгошанни рванулся к Боровицу, безуспешно пытавшемуся встать на ноги повалил его и высоко над головой поднял руку с зажатым в него серповидным предметом. Тот, кого звали Михаилом, до этого момента стоял в глубине комнаты, словно растерзанная ветром огородная пугало. Но теперь он выступил вперед, и рука его потянулась под пальто. Он настиг руку Драгошани, как раз когда она рванулась вниз. Прекрасно владея дубинкой, он сильно ударил ее точно в нужное место. Блестящая сталь выпала из безжизненных пальцев Драгошани, и оглушенный он упал вниз лицом на Боровица, успевшего несколько откатиться в сторону. Михаил помог старшему подняться на ноги. Боровиц в неистовстве выкрикивал проклятие и пару раз легнул ногой обнаженного человека, стонавшего на полу. Встав на ноги, Боровиц оттолкнул подчиненного и принялся стряхивать себя пыль. Но тут он увидел в руках у Михаила дубинку и понял, что произошло. Глаза его широко распахнулись, выражая беспокойство и потрясение. «Что такое?» – его рот широко раскрылся. «Ты ударил его? Ты использовал против него дубинку? Идиот!» «Но товарищ генерал, он...» Боровиц оборвал его рычанием и обеими руками толкнул в грудь так, что тот пошатнулся. «Болван! Идиот! Моли Бога, чтобы он остался невредимым!» «Если ты веришь хоть в какого-нибудь Бога, молись, чтобы ты не причинил серьезного вреда этому человеку. Я уже говорил тебе, что он уникален». Он опустился на колени и, ворча что-то себе под нос, перевернул на спину оглушенного человека. Лицо Драгошани постепенно приобретало нормальный человеческий цвет. Но на затылке у него вырастала огромная опухоль. Веки его задрожали. Боровиц продолжал с беспокойством вглядываться в его лицо. «Свет!» — резко бросил генерал. «Включите все лампы! Андрей, что ты стоишь там, как...» В это время Михаил включил свет, и генерал замолчал, оглядывая комнату. Дверь в комнату была нараспашку, Андрея нигде не было. «Трусливый пес!» — прорычал генерал. «Может быть, он пошел за помощью?» — выдавил себя Михаил. «Товарищ генерал, если бы я не ударил драгошане, он мог бы...» «Знаю, знаю», – нетерпеливо ряфнул Боровиц, – «не об этом сейчас речь. Помоги мне посадить его в кресло». Как только они подняли драгошани и усадили в кресло, он тряхнул головой, громко застонал и открыл глаза, которые при виде Боровица сузились, и в них ясно читалось обвинение. «Ты», – прошептал он, безуспешно стараясь выпрямиться. «Выброси это из головы», – сказал Боровиц, – «не будь дураком, ты не отравлен». Неужели ты думаешь, что я так легко расстанусь со своим самым ценным кадром? Но он-то был отравлен, — резко бросил Драгошани. Всего лишь четыре дня назад яд сжег его мозг, и он умер в страшных мучениях, ощущая, как мозг его плавится. А теперь тот же яд во мне. Мне срочно необходимо очистить желудок. Мне нужно, чтобы меня вырвало. Он прилагал неимоверные усилия, пытаясь подняться на ноги. Боровиц кивнул и тяжелой рукой прижал его к креслу. На его лице появилась волчья ухмылка. Он откинул назад центральную прядь черных волос и произнес. «Да, он и в самом деле умер именно так, но к тебе это не относится. Борис, тебя это не касается. Это был особый яд, болгарский препарат. Он действует быстро и так же быстро исчезает из организма. Он нейтрализуется через несколько часов, не оставляя следов. Его невозможно обнаружить». Он как град, ударит и тут же тает. Михаил изумленно смотрел, отказываясь верить тому, что слышит. «О чем он говорит?» спросил он. «Откуда ему может быть известно, что мы отравили второго человека в руководстве?» «Успокойся», — снова оборвал его Боровиц. «Твой длинный язык когда-нибудь сыграет с тобой плохую шутку», — Михаил Герхов. «Но... Ты что, слепой? Ты ничего не понял?» Михаил пожал плечами и замолчал. Это было выше его понимания. С тех пор, как три года назад его перевели в этот отдел, он успел увидеть множество непонятных вещей. Видел и слышал много такого, во что ни в жизнь не поверил бы. Возможность существования чего никогда не допустил бы. Но это настолько отличалось от всего остального, виденного им раньше, что не поддавалось никакому разумному объяснению. Боровит снова повернулся к драгошане и схватил его за плечо у самой шеи. Обнаженный человек теперь был просто бледным. Не свинцово-серым и не розовато-телесным, а именно бледным. Он вздрогнул, когда Боровиц обратился к нему. «Борис, ты узнал его имя? Соберись с мыслями, это очень важно!» «Его имя?» Борис поднял глаза, и было видно, что ему очень плохо. «Ты сказал, что человек, который вместе с этим выпотрошенным псом собирался уничтожить меня, находится очень близко. «Кто он, Борис? Кто?» Драгошанник кивнул, прикрыл глаза и подтвердил. «Да, очень близко, да, его фамилия Устинов». «Что?» – Боровиц выпрямился. До него, наконец, дошло. «Устинов?» – сдавленно прошептал Герхов. «Андрей Устинов? Разве это возможно?» «Очень даже возможно», – произнес знакомый голос от двери. С искаженным лицом, сжимая в руках автомат, в комнату вошел Устинов. Направив дуло автомата вперед, он держал под прицелом всех троих. «Вполне возможно». «Но почему?» – спросил Боровиц. «А что, разве не ясно, товарищ генерал? Да разве любой, кто проработал рядом с вами столько, сколько я, не мечтал бы увидеть вас мертвым?» «Слишком долго, Григорий, я терпел ваши вспышки раздражения и бешенства, ваши мелкие интриги и идиотское запугивание. Да, до сих пор я верно служил вам» но вы никогда не любили меня и ни к чему не допускали. Кем я был? Даже сейчас я всего лишь ничего не значащий довесок при вас, нуль. Вам, вероятно, все же приятно будет узнать, что я в конце концов оказался очень способным учеником. Но вашим помощником? Нет, я им никогда не был. И что, по-вашему, я должен был уступить этому?» Он с усмешкой кивнул в сторону Герхова. На лице Боровица ясно читалось разочарование. «Надо же, именно на тебе я должен был остановить свой выбор», — негодующе фыркнул он. «Да, седина в бороду, без в ребро». Дрогоша не застонал и поднес руку к голове. Он пытался встать и рухнул на колени рядом с креслом, уткнувшись лицом в усеянный осколками стекла пол. боровица опустился на колени рядом с ним. «Не двигайся», — рявкнул Устинов. «Теперь вы ему ничем не поможете. Он покойник, все вы покойники». «Ты никогда не сделаешь этого», — сказал Боровиц. Но при этом кровь отлила от его лица, а голос напоминал скорее шорох сухих листьев. «Конечно сделаю», — усмехнулся Устинов. «Среди всего этого бардака и сумасшествия... О, будьте уверены, я сочиню прекрасную сказочку. И о том, что вы сошли с ума и бредили, как душевнобольной, И о том, что вы нанимали на работу, мягко говоря, ненормальных людей. И кто сможет опровергнуть мои слова?» Он шагнул вперед, и страшное оружие в его руках резко лязгнуло. Борис Драгоша, не лежавший у его ног, вовсе не был без сознания. Его обморок был лишь трюком. Ему необходимо было оказаться вне досягаемости огня автомата. Его пальцы сомкнулись вокруг костяной рукоятки серповидного хирургического ножа, лежавшего на полу, там, куда он упал. Устинов, ухмыляясь, подошел ближе и, неожиданно, развернув автомат, ударил боровица прикладом в лицо. Руководитель отдела экстрасенсорики откинулся назад. Из его разбитого рта потекла кровь, и в этот момент Устинов нажал на спуск. Первая очередь ударила в правое плечо боровица, закрутила его волчком и швырнула вниз. Она также сбила с ног Герхова и отбросила его в другой конец комнаты, распластав о стену. На какую-то секунду он застыл там, как распятый. Затем сделал шаг вперед, выплюнул целый водопад крови и упал лицом вниз. В том месте, где он прижимался спиной, на стене осталось алое пятно. Боровиц пополз назад, волоча за собой по полу правую руку, пока не уперся плечом в стену. Дальше ползти было некуда. Он подтянулся, сел и в таком положении застыл в ожидании того, что неизбежно должно было сейчас произойти. Устина оскалился и стал похож на акулу в тот момент, когда она готова напасть. Положив палец на спуск, он целился в боровицу в живот. В этот момент Дрогашанин рванулся вверх и едва не перерезал ножом подколенное сухожилие на левой ноге Устинова. Устинов закричал, заорал и боровиц, когда пули прошили стену над самой его головой. Уцепившись за пальто Устинова, Дрогашанин встал на колени и вслепую еще раз полоснул серповидным ножом, разрезавшим пальто, пиджак и рубашку и вонзившимся в плоть. Он рассек до кости правое предплечье Устинова и автомат выпал из безжизненных пальцев. В ответ тот инстинктивно ударил Драгошани коленом в лицо. Вопят боли и ужаса, сознавая, что ранен очень серьезно, предатель Устинов рванулся за дверь и с грохотом захлопнул ее за собой. В следующее мгновение он пролетел через крошечную прихожую и выскочил в коридор. Уже более спокойно он плотно закрыл звуконепроницаемую дверь и перешагнул через безжизненное тело КГБшника с проломленным черепом и вывалившимся языком. Его убийство, к сожалению, было печальной необходимостью. Проклиная все на свете и задыхаясь от боли, Устинов спотыкаясь, ковылял по коридору, оставляя за собой кровавый след. Он был уже почти у выхода во двор, когда звук за спиной заставил его остановиться. Он повернулся, вынул из внутреннего кармана небольшую осколочную гранату и вытащил кольцо. А в этот момент Драгошане вышел в коридор и, споткнувшись о распростертое тело, упал на колени. Глаза их встретились, и Устинов бросил гранату вдоль пола, после чего ему ничего не оставалось делать, кроме как быстро выскочить за дверь. Подрезка, звучащий звон, катившийся и подпрыгивающий по полу гранаты, он шагнул во двор и плотно прикрыл за собой дверь, успев услышать, как Драгошане с шумом, напоминавшим шипение, втянул в себя воздух и задержал дыхание. Отчитывая про себя секунды, Устинов бежал, прихрамывая в темноте, к двоим в белых халатах, сидевших в машине скорой помощи. «Помогите!» – прохрипел он. «Я ранен! Тяжело!» «Это Драгошане, один из наших специальных агентов. Он сошел с ума!» убил Боровица, Герхова и служащего КГБ. Как бы в подтверждение его слов, позади раздался страшный взрыв. Металлическая дверь загремела, как будто по ней ударили кувалдой. Затем выгнулась наружу, слетев с петель, после чего ее будто кто-то втянул обратно внутрь, и она распахнулась, ударившись о стену коридора. Дым, жар и язык красного пламени вырвались наружу. Повсюду распространился запах взрывчатки. «Быстро!» – заорал Устинов, стараясь перекричать персонал скорой помощи, в испуге, задававших бессвязанные вопросы, и вопли охранников, стопотом бежавших по булыжнику. «Ты, водила, давай вывози нас отсюда скорей!» Пока все вокруг не взлетело на воздух. Во всем этом был определенный риск, но нужно было что-то делать. В любом случае, на какое-то время Устинов обеспечивал себе безопасность. Главная трудность состояла в том, что он не был уверен, что все оставшиеся там были мертвы. Если это так, то у него будет масса времени для того, чтобы придумать правдоподобную версию случившегося. Если нет, то ему конец. Время покажет. Он скачал в скорую как раз в тот момент, когда завелся мотор, и санитары сразу же принялись снимать с него одежду. Хлопая дверями, машина рванулась через двор, проскочила под каменной аркой и оказалась на дороге, ведущей к внешней стене. «Поехали!» – заорал Устинов. «Быстро увози нас отсюда!» Водитель прижался грудью к рулю и надавил на газ. Во дворе охранники и пилот вертолета беспорядочно носились по булыжникам, кашляя от густого едкого дыма, вырывающегося из двери. Огонь, которого и так было немного, совершенно исчез, поглощенный дымом. И тут из-за стены густого, вонючего дыма показалась неясная, жуткая фигура. Драгошане, все еще обнаженный, с покрытым черными полосами и кровавыми пятнами серым телом, тащил, перебросив через плечи, ревущего от ярости боровица. «Что здесь происходит?» — кашляя, брызгая слюной, заорал генерал. «Что? Где эта вероломная собака Устинов? Вы что, дали ему уйти? Где скорая помощь? Чем вы здесь занимаетесь, дураки чертовы?» Пока охранники снимали боровица со спины драгошане, один из них, задыхаясь, проговорил. «Товарищ Устинов ранен, его везла скорая помощь!» «Товарищ? Товарищ?» – прорычал Боровиц. «Никакой не товарищ, ты сказал ранен?» «Ранен ты с задницы. я хочу, чтобы ты сдох!» С искаженным от злости лицом он обернулся к башне. «Эй, вы там, вы видите скорую помощь?» «Да, товарищ генерал, она приближается к наружной стене!» «Остановите ее!» – генерал вскрикнул, схватившись за раненное плечо. «Но...» «Взорвить ее к чертовой матери!» – в ярости заорал генерал. Снайпер на башне укрепил прибор ночного видения на стволе Калашникова. Ставил на место магазин с трассирующими и разрывными пулями. Встав на колено, он поймал в прицеле прибора ночного видения скорую помощь, целясь в кабину и капот. Машина замедлила ход, приближаясь к одной из арок в наружной стене. Но человек знал, что ей не суждено до нее добраться. Зажав оружие между плечом и парапетом, он нажал на спуск и долго не отпускал. Огненная стрела вырвалась из башни. Ударила сначала в нескольких метрах от скорой помощи. Затем подпрыгнула и достигла цели. Передняя часть скорой помощи взорвалась белым огнем. Горячий бензин полетел во все стороны. Слетев с дороги и перевернувшись на бок, машина пропахала в земле глубокую борозду и остановилась. Кто-то в белом отползал на четвереньках от горящей машины. Другой, в расстегнутой рубашке с развивающимися полами, прикрывшись от огня темным пальто, прихрамывая бежал по направлению к выезду с территории. Не имея возможности видеть, что происходит за пределами внутреннего двора, поддерживаемый охранниками Боровиц нетерпеливо прокричал, обращаясь к людям на башню. «Вы остановили ее?» «Да, но по крайней мере двое живы». Один из персонала скорой помощи, а другой, мне кажется, я знаю, кто другой. Это предатель. Он предал меня, отдел, Россию. Пристрелите его. Снайпер громко сглотнул, прицелился и открыл огонь. Пули взрывали землю ног Устинова, а затем настигли его и буквально разорвали на части. Человек на башне впервые в своей жизни совершил убийство. Опустив оружие, он дрожа перегнулся через перила и крикнул слабым голосом. «Все в порядке!» «Очень хорошо!» — ответил Боровиц. «А теперь стой там и внимательно наблюдай!» Он снова застонал и схватился за плечо. В том месте, где сквозь ткань пальто выступила кровь. «Вы ранены, товарищ генерал!» — произнес один из охранников. «Конечно, я ранен, идиот, но это позже. Сейчас я хочу, чтобы все собрались. Мне нужно кое-что им сказать». Информация о том, что случилось, не должна выйти за пределы этих стен. Сколько здесь у нас этих чертовых сотрудников КГБ? «Двое», — ответил охранник. «Один там, внутри». «Он мертв», — равнодушно сказал Боровиц. «Тогда только один снаружи в лесу. Все остальные служащие отдела. Хорошо. А у этого там в лесу рация есть? Нет, товарищ генерал. Еще лучше. Хорошо, приведите его и пока закройте где-нибудь». — Ответственность я беру на себя. — Есть, товарищ генерал. — И пусть никто ни о чем не беспокоится, — продолжал Боровиц. — Все это ляжет на мои плечи. Они, как вы знаете, у меня очень широкие. Я ничего не собираюсь скрывать, но расскажу об этом, когда придет время. Возможно, случившееся позволит нам раз и навсегда избавиться от опеки КГБ. — Так, давайте действовать. — Ты, — он повернулся к пилоту вертолета, — поднимайся в воздух. Мне нужен врач, врач из нашего отдела. Быстро привези его сюда. Есть, товарищ генерал, будет исполнено. Пилот бросился к вертолету, охранники к машине, стоявшие за пределами двора. Убедившись, что они ушли, Боровица, першись на руку Драгонаши, обратился к нему. «Борис, ты еще на что-то годишься?» «Я пока цел, если вы это имеете в виду», — ответил тот. Прежде чем разорвалась граната, я успел спрятаться в прихожей. Боровиц поулчью хмыльнулся, несмотря на ужасное жжение в плече. «Хорошо», — сказал он. «Тогда пойди туда и постарайся найти огнетушитель. Если где-то еще горит, погаси пламя. После этого можешь присоединиться ко мне в лекционном зале». Он отпустил руку обнаженного человека, на какой-то момент покачнулся, затем встал прямо и твердо. «Ну, чего ты ждешь?» Драгошаник, овляя, вернулся в коридор, где уже почти не было дыма. «Да, и надень что-нибудь, на худой конец найди одеяло. а на сегодня твоя работа окончена. Не дело, чтобы Борис Драгошани, возможно будущий некроман Кремля, разгуливал в чем мать родила!» – крикнул ему вслед Боровиц.